Глава первая Липень, июль 1381 года от Рождества Христова, Нижний Дон — Феодор, Феодор, проснись! — Ммм, не хочу, не хочу, еще поспать. — Феодор, проснись! Я широко открыл глаза и в изумлении уставился на поднятую над головой мачту и холщовый парус, чуть хлопающий из-за порывистого ветра. К нему, впрочем, уже потянулись помощники кормчева. А с кормы струга раздался знакомый голос Степана Никитича, буквально рявкнувшего на своих матросов. «Подтянуть». «Ну, все правильно. Раз парус слишком отпустили на ветер, и он начал заполаскивать, первым делом его требуется подтянуть, что чаще всего и решает проблему». Насмотрелся уже за несколько месяцев кажущегося бесконечным плавании «Вот только о том, что я нахожусь на борту струга», следующего на север, в родной Елец. В полузабытие затянувшихся сновидений я совершенно позабыл. Почему-то оказалось, что я дома, еще до катастрофы, и что мне просто-напросто нужно идти в школу. Стоп. А что за голос звал меня из этих сладких сновидений о времени, когда моей самой большой проблемой была двойка по алгебре? Феодор, как я рада, что ты проснулся. Тебе, слава богу, стало лучше. А ведь вчера еще был сильный жар. Вот это... Не фило так я отключился, раз позабыла во всем и про всех. Лишь только вновь услышав голос Дахежан, я вспомнил и о княжне Черкешенке, и осознал, что подушка под моей головой — это вовсе не подушка, а мягкие девичьи ножки, на которых я так сладко улегся. Да и с тактильными ощущениями не все ладно. Мягкие прикосновения тонких пальчиков, сужено наряженные до моей головы, практически невесомые, но такие приятные, Я почувствовал далеко не сразу. Наконец, услышав голос горянки, я повернул голову к ней. И увидев счастливую улыбку девушки, дозвавшуюся меня из сладкого морока, широко улыбнулся в ответ. В первом же казачьем городке женюсь. Чего ждать возвращения в Елец, если здесь должны быть священники и хоть небольшие церкушки? Дахожана чуть прищурилась и словно недоверчиво склонила голову в бок еще не передумал? Я от своих слов не отказываюсь». Девушка ничего не ответила, но вот улыбка ее стала шире. «Я же вдруг поймал себя на мысли, что счастлив, что совершенно счастлив от осознания, что именно Черкешенко станет моей спутницей жизни в этом мире. Что-то в ней такое есть, что заставляет сердце биться сильнее и чаще, и словно какая-то сладкая истома разливается в груди». Быть может, всему причиной взгляд Хариха, лучистых глаз горянки, что так согревает меня? Какое это наваждение? Никогда ничего подобного не испытывал. Это ведь явно не рядовая симпатия к приятной девушке или просто вожделение. Нет, это явно нечто большее. Но ты сама-то, Дахожан, хочешь пойти за меня? Я не просто так спрашиваю. Я не уволить тебя не желаю и не стану брать тебя против воли. «Если это именно так, и ты против, я обещаю тебе полную защиту и...» Я даже немного приподнял голову от волнения при мысли о том, что несу всякий бред, что может обидеть княжну. И одновременно страшась, что Горянка решится воспользоваться моим предложением. Но во взгляде черкешенки лишь на короткое время промелькнула холодная такая сталь. И тут сейчас маленькая ладошка ее, мягко но твердо, легла мне на лоб, вновь прижимая мою голову к своим коленям. Причем тело мое только теперь отозвалось острой болью во всех прижженных порезах, оставленных коленком уса. Не говори этих слов больше, Феодор, если не хочешь меня обидеть. Я сказала, что согласна пойти за тебя замуж еще на пристанях Хазака, и не изменю этого решения. Я примирительно кивнул, но после не удержался, попытался объясниться. Просто я боялся, что принуждаю тебя, что ты приняла решение под давлением обстоятельств. Испугалась, что я бесчищу, коли не согласишься. Дахожан поднятливо склонила голову, ответив с некоторой грустью в голосе. «Нет. Теперь бесчестье пойдет на меня, лишь если я, бежав по согласию, так и не стану твоей женой». Последние слова меня немного насторожили. Но чуть поразмыслив, я не стал задавать в лоб про «так все дело в бессчастье, а спросил самое сокровенное. Просто, просто мы были знакомы всего день, один день и две случайные встречи. Один разговор. У нас, у нас, если заключают браки не по уговору родителей, а по согласию молодых, этого все же так мало. Мало, чтобы понять, что люди чувствуют друг другу. Несмотря на мои опасения, девушка лишь мягко улыбнулась, а ее пальчики глубоко зарылись в мои волосы и коснулись головы, заставив меня едва ли не замурчать от внезапного удовольствия. У нас девушек редко спрашивают о том, за кого они хотят пойти замуж. Решение принимают отцы дочерей. Конечно, могут и умукнуть, если по взаимному согласию, то бывают и чувства. Но даже так у влюбленных есть лишь несколько коротких свиданий, за время которых они вряд ли успевают друг друга узнать. Нет, они успевают лишь почувствовать друг друга. Дехыжан замолчала. Замолчала так, словно сознательно выжидает необходимую паузу, так подходящую для очередного моего вопроса. Ну а ты? Ты успела что-то почувствовать? Ко мне. И вновь пальцы девушки мягко сжались на моей голове. Я почувствовала, что сердце мое бьется иначе, словно замирает в груди, в тот самый миг, когда впервые увидела тебя в чайхане, когда ты посмотрел на меня. Я с трудом смогла отвести от тебя взгляд, ведь девушке Адыге не пристала так смотреть на мужчин. Но подобное я испытала впервые в жизни. Как же приятно было услышать это признание. Совершенно искреннее, если судить по собственным ощущениям, а заодно и по голосу девушки. И ее ласковому влюбленному взгляду. И вдвойне приятно, что я испытываю совершенно те же чувства, и даже описанные дохожан ощущения совпадают с моими. Мягкие прикосновения пальцев черкешенки к моим волосам, тепло ее тела и мягкий, сладкопряный, волнующий запах женщины вкупе с ее признанием, словно окунули меня в неповторимую негу нежности и беззаботности, от которой меня снова заклонило в сон но все же я попытался немного посопротивляться побороться с мороком скажи а твое имя дахожан у него есть какой то перевод значение горянка чуть смущенно прикрыла глаза да есть красавица душа если дословно собрав последние силы я чуть приобнял девушку левой рукой счастливо прошептав на грани я весна как же точно выходит теперь ты моя душа евдокия И вновь счастливая улыбка озарила уста черкешенки. Немного помолчав, лишь поглаживая мои волосы, словно боюкая, она, наконец, ответила, «А ты, суженый мой, теперь стал моей душой. Отдыхай, тебе нужны силы». И я послушно провалился в очередное сновидение, уже краем гаснущего сознания поймав себя на мысли, что так и не позвал к себе никого из дружины, из ближников, не узнал о настроениях Не осведомился даже, чем закончился дуван добычи после поединка. Нет, мне было необходимо лишь увидеть ее, лишь услышать ее, чтобы почувствовать себя совершенно счастливым. А все остальное может и подождать. Вроде как. Мои опасения оказались напрасны. Результатом божьего суда оказались в большей или меньшей степени удовлетворены все повольники потому как большинство ушкульников, изначально поддержавших Уса, поспешили принять мои условия и получить равную со всеми долю добычи. Конечно, была вероятность, что они потребуют серебро и шелка, предварительно разделив награбленное в Тане. Но настолько хитрый маневр привел бы к большой крови беспредельщиков, тем более во время похода повольники наказывают быстро. А помимо Уса остались еще авторитетные атаманы, способные объединить ратников вокруг себя. И, слава Богу, эти атаманы с самого начала одержали именно мою сторону. Кроме того, для многих весьма показательной стала и гибель Ивана на Божьем суде. Впрочем, непосредственно его дружина под мою руку не пошла. Но его дружина — это всего лишь полторы сотни побольников, даже меньше, с учетом потерь. Ну так, старшие атаманы поступили довольно хитро вначале приняв под мою руку всех желающих остаться в Ельце и участвовать в весеннем походе, а уже после объявив, что всю добычу соберут воедино, и поровну ее же и разделят с учетом доли покойного Уса. Доли, отныне принадлежащей мне. Таким образом, раскола среди повольников и каких-то отчаянных действий дружины и павшего атамана удалось избежать, ведь вроде как никого и не обидели потому как ратники, изначально поддержавшие именно меня, в накладе не остались. Все-таки в Тане награбили много интересного, золотого и серебряного в том числе. Сам-то я решился дробить добычу только для того, чтобы спровоцировать Уса на поединок и решить проблему с несдержанным и бесконтрольным атаманом. Но ну и прочие вои, получив увесистый куш на дуване, также не сорвались в драку или иной какой раздор а то бы еще ушли вперед нас обделенные ушкуйники Ивана, напав на несколько казачьих городков по пути. И даже не для того, чтобы пограбить, а чтобы настроить казаков против нас, следующих немного позади. Ну, ровно как переодетые в советскую форму диверсанты из Бранденбурга 800 в июне 41-го, расстреливающие мирняк в западных областях, тем самым разжигая ненависть телян к отступающим бойцам РККА, Даже читал одну книжку на эту тему. Вроде бы «Выбор чести» называется. Впрочем, в ходе Первой космо-войны подобных историй тоже хватало. Но Бог миловал, как говорится. Еще одну большую проблему повольники также решили без меня, по крайней мере, частично. Это я о проблеме обеспечения нас продовольствием. Как позже выяснилось, еще на пути к Казаку ушузники не раз нападали на степняков, им мне повезло вывести атары скота к Водопою именно в тот момент, когда флотилия моих пиратов проходила мимо. Конечно, при виде следующих к берегу пиратских судов более или менее расторопные скотоводы успевали отогнать от водопоя большую часть овечьих атар или иконских табунов, но часть животных удавалось подстрелить еще с реки, а на берегу повольникам оставалось лишь подобрать законную добычу. Вот такой разбойный промысел добычи продовольствия. Повольники практиковали на обратной дороге в дни моей отключки и постепенного восстановления. Причем с организованностью у моих пиратов также все в порядке. Это и о том, что привычные к длительному переходу мушкуйники не зажимают мясо внутри добывших его команд, а стараются сварить наваристую чарбу, этакий аналог шурпы, на как можно большее число едоков. Причем варят ее всю ночь, поддерживая огонь и доливая воду. Даже речную с учетом кипячения, сойдет. Хотя ведь стараются использовать родниковую. Кроме того, под вечер имеющиеся сети неводы, плетенные из нити конопли, растягивают промеж судов так же, как это делали и мы на своих стругах. Причем стараются равномерно распределить неводы по всей колонне так, чтобы удалось выловить как можно больше рыбы. Накормить и всех желающих, конечно, невозможно, в печеном на костре виде, Но вот если по нескольку тушек на котел, да хорошенько выварить их так, чтобы рыба разварилась до костей, то после, дав получившемуся бульону остыть, а костям осесть на дно котелка, варево уже можно аккуратно черпать. Словно в насмешку, рыбную похлебку именуют щербой в противовес мясной черби и кормят ей по большей части освобожденных невольников. Но все одно ведь горячая еда. Получается в день два приема пищи. Концентрированный рыбный или мясной бульон на за завтрак и захваченные нами в тане сухпай на вечерю, то есть вечернюю трапезу. Конечно, с учетом кратного увеличения числа ядаков в дороге все равно было голодновато, но как-то протянули несколько дней пути, за время которых большая часть имеющихся легко раненых уверенно пошли на поправку, собственно, как и я, хотя приставка легко, в моем случае не совсем справедлива. Ну а многие тяжелые, в большинстве своем, мирно отошли к Господу. А после? После я приказал причалить у ближайшего по пути казачьего городка.